Глава пятнадцатая. Каролина. Страх, как мыльный пузырь, раздувается в груди, лопается и растекается едким сплавом по всем системам организма. В горле застревает воздух, мысли в панике скачут, словно каучуковые мячики. «Дима, очнись! Пожалуйста, открой глаза, Дима!» Зову его, шлепая по горячим щекам, но он не приходит в сознание. «Что же с ним случилось? Кто его ранил? Насколько всё серьёзно? И что мне делать?» «Дима, пожалуйста, открой глаза. Я не могу сама тебя поднять. Мью по щекам ещё несколько раз, трясу, зову, беспрерывно повторяя его имя, и, слава богу, он, наконец, приоткрывает глаза. Дима, держись, не отключайся». Продолжая разговаривать с ним, удерживая в реальности и встречая смутным голубым взглядом. «Что случилось?» Еле слышно выдавливает он, всматриваясь в моё лицо. «Это ты мне расскажи, что с тобой случилось, чёрт возьми. Ты потерял сознание, у тебя кровь на рубашке. «Чёрт!» — выдыхает он, устало прикрывая глаза, но я снова бью его по лицу, чтобы не смело трубаться. «Держись, не засыпай, оставайся со мной. Сейчас я вызову скорую». Порываюсь аккуратно переложить его голову со своих ног на пол, но Дима перехватывает мою запястье, останавливая. «Не надо скорую, всё нормально». «Ты дурак?» — начинаю злиться. «В нашей паре дурак не я», — шепчет он и расплывается в улыбке. «Но «Ну, не придурок, нет?» Шутить вздумал. Весело ему сейчас? Серьёзно? В данный момент ты опровергаешь этот факт. Тебе нужен врач. Срочно. Предпринимая вторую попытку выбраться из-под него, чтобы добраться до телефона, но и она не венчается успехом. Не нужен врач. Мой врач уже осмотрел меня. Всё в порядке. Пуля попала в плечо и прошла насквозь. Рана пустяковая. С трудом рассказывает Титов. Пуля попала в плечо и прошла насквозь. Кровь стынет в жилах от этих слов, и жар Титова начинает ощущаться еще острее. Эта рана ни капли, ни пустяковая, росты свалился в обморок. Как только врач додумался тебя отпустить. Тебе нужно было остаться в больнице. Решил сделать тебе рождественский подарок. Какой еще к черту подарок? Как какой? Отбросить коньки под елкой. Титов усмехается и тут же глухо стонет, морщись от боли. Точно дурак. Цежу сквозь зубы, злясь на его неуместные шуточки и беспечность. Потеря крови явно испортила твоё чувство юмора, поэтому будь добр, замолкни и попытайся помочь мне тебя поднять. Я не собираюсь всю ночь торчать тут с тобой. Дима хочет что-то выдать в ответ, явно такое же тупое и абсолютно не смешное, как и прошлые фразы, но я вовремя накрываю его рот ладонью. Я сказала, замолкни и постарайся встать. Если бы нужно лечь в кровать, то можешь отбрасывать коньки сколько угодно, не у меня на глазах. Сталкиваюсь с его расфокусированным взглядом мутно-голубого цвета. Так выглядят воды нашего сапфирового моря в преддверии шторма. По-прежнему красиво, пично завораживающе, но также этот вид навевает чувство тревоги и приближения беды, словно море страдает и предупреждает об опасности. По одним лишь глазам можно понять, насколько Диме сейчас плохо — «Нужно скорее переместить его в спальню, чтобы он лёг нормально спать, а я смогла вызвать врача». И, к счастью, Титов наконец соглашается со мной. Я убираю руку с его рта и помогаю Диме медленно занять сидячее положение. «Так, отлично, а теперь давай аккуратно встанем на ноги». Он молчаливо кивает и с болезненным стоном, что полосут моё сердце острыми кинжалами, поднимаются с пола. Однако выпрямиться во весь свой немаленький рост сил у него не хватает, Он обхватывает меня за талию так сильно, будто я единственная опора, способная удержать его на ногах и склоняет голову, опуская лоб на моё оголённое плечо. Пылающая влажная кожа обжигает и в то же время покрывает всю меня мурашками. Я обхватываю Диму в ответ, впечатываясь лицом в его грудь, и мы вместе замираем. Я потому что против своего летают запаха его кожи и терпкого парфюма, в котором не улавливаю ни одной ноты женских духов, только металлический запах крови. А Титов, скорее всего, пытается справиться с головокружением после подъема с пола. Стоять с ним так близко телом к телу приятно и мучительно. Сладко и горько, жизненно необходимо и смертельно больно. Меня разрывает на две части, мотает из стороны в сторону. Хочется отстраниться, сбежать, скрыться и одновременно никогда от него не отлипать. Но нужно. Пойдем, Титов, тебе нужно лечь. Прочистив пересохшее горло, произношу я. «Подожди». Хрипло, сочетливо отчетливо мою мукой в голосе, отвечает он и прижимает меня к себе еще ближе, вплотную. Медленно ведет губами дорожку от моего плеча к шее, останавливается там и глубоко вдыхает, вынуждая меня задрожать и затаить дыхание. Время застывает, а головокружение одолевает теперь уже и меня, пока Титов часто и тяжело дышит, вбирая в себя мой запах. Вдох-выдох. Вдох-выдох, ещё один и ещё. Я же так и продолжаю не дышать, надеясь, что так мне будет легче выдержать эту сладостную пытку. И что самое странное, я не испытываю нехватку кислорода. Кажется, надсадное дыхание Димы наполняет и мои лёгкие тоже, расширяя их и запуская эйфорию по венам. «Дима», — тихо шепчу я, со остервенением сжимая ткань пиджака. «Что?» также тихо спрашивает он и добирается губами до моей щеки, оставляя на ней новые незримые ожоги. А что мне ему сказать? Какие слова подобрать? Все буквы вылетают из моей памяти, словно птички, улетающие в закат. Гирлянды отбрасывают блики, окутывая нас духом Рождества. Тишина больше не наполняет сердце обидой и чувством одиночества. На несколько секунд я ведусь на сказочную иллюзию, в которой мы, обычная пара, стоим, обнявшись в праздничный вечер и просто... Наслаждаемся близостью друг друга. Так близко, что между нашими губами всего пара жалких сантиметров. Так трепетно, что сердце заходится в приступе тахикардии. И так необходимо, что я не знаю, как найти в себе силы всё это прекратить. Но надо, очень надо, ведь этот тёплый, ласковый момент между нами всего лишь лживый мираж, который никогда не станет реальностью. Не после всего, что было, не после того, что творится между нами сейчас. Идем. Придаю голосу твердости и разрываюсь с Димой контакт, повернув лицо в другую сторону. Ты в любой момент можешь опять упасть, а я не хочу снова тебя поднимать. Идем. К моему превеликому облегчению титов не противится. По моему указу перекидывает руку через моё плечо, и бок о бок со мной начинает неспешно двигаться в сторону лестницы. Я теряю все оставшиеся нервные клетки и явно зарабатываю себе несколько седых волос, пока помогаю ему подняться на второй этаж. На каждом шаге страх его возможного падения повышается с сумасшедшей скоростью. Радует, что мы минуем ступеньки без происшествий и также добираемся до реконструированной спальни Титова. Новый интерьер комнаты не сильно отличается от предыдущего. Можно даже подумать, что и не было тут никакого пожара и ремонта, если бы не легкий отголосок запаха окраски, щекочущей ноздри. Я помогаю Диме сесть на кровать затем избавиться от пиджака и рубашки. Титов не соврал, сказав, что уже был на осмотре у врача, Повязка на плече тому доказательство, однако, она сильно пропиталась кровью. Видимо, тот факт, что у Димы не остался лежать после всех манипуляций врача, привёл к началу повторного кровотечения. «Идиот!» «Ты когда-нибудь хоть на секунду прекращаешь на меня злиться?» Слыша, как я борчу ругательство себе под нос, вялым голосом спрашивает он. «А ты хоть когда-нибудь даёшь мне повода этого не делать?» Париру, откидывая испачканную рубашку в сторону. Думаю, с брюками справишься сам. Я пока схожу за телефоном и вызову врача. Я же сказал, что мне не нужен врач. А я говорю, что нужен. Охрана его не впустит на территорию виллы. Я дал указание никого не впускать. Даже для того, чтобы спасти тебе жизнь? Негодование повышает громкость моего голоса. Моей жизни ничего не угрожает. Мне просто нужно отдохнуть. Завтра буду как огурчик. Скорее, как скиши кабачок. Тебе нужна медицинская помощь. Необходимо остановить кровь и снова обработать рану. А ещё выпить жаропонижающее. Ты весь горишь. Касаясь его раскалённого лба, но убрать быстро руку не получается. Дима её перехватывает и слегка сжимает. В моих глазах зажигается вопрос, в Диминах почему-то тоже. Искры напряжения покалывают кожу. Что? Не выдержав затяжного умолчания, уточняю я. Ничего, просто любопытно. Откуда появилась такая забота у девушки, которая пыталась меня убить? Его с трудом произнесённый вопрос липким холодом сковывает мою грудь, волоски на теле встают дыбом. Несмотря на мои ненависть, злость и обиды вкупе с проблемами в нашем общении, я до сих пор ужасаюсь воспоминанию о попытке убийства. Как я могла решиться на подобное? В меня явно бес вселился не иначе. Я была не в себе. отвечая ему то же, что постоянно мысленно отвечаю самой себе. При ясном уме я не способна на убийство и никому не желаю смерти. «Даже тебе. Даже если моя смерть — единственное, что способна расторгнуть нежеланный брак. Что ты сегодня такой болтливый, а? Еле держишь глаза открытыми, а рот не затыкается. С раздражением отмечаю я. Ты не ответила. А тут разве нужно отвечать? Ты ведь и так знаешь меня, как облупленную, и сам знаешь, что даже ради свободы я не смогу тебя убить. Лучше я найду другой способ, как побудить тебя дать мне развод». Дима усмехается, слабо и безрадостно, а затем пронзает меня таким непоколебимым, твёрдым взглядом, что я не врубаюсь, как он умудряется сделать это в своём состоянии. «Я никогда не дам тебе развод, Каролина». Всего семь слов и тысячи эмоций. Мне становится не по себе от его уверенного голоса. Про то, как мощно действует на меня суть фразы, вообще молчу. «Никогда не говори никогда, всё может измениться». «Это моё решение не изменится». Можешь зарубить себе это на своем любопытном носу. Его категоричность, ожидаемо, злит, расстраивает и погружает в отчаяние, однако неприятная смесь эмоций тут же приглушается, стоит увидеть, как лицо Титова бледнеет еще сильнее, когда он касается своего поврежденного плеча и морщится. Зачем я вообще трачу сейчас время на бессмысленные разговоры с ним? Он же не в и наверняка даже не вспомнит наш диалог. «Ложись, Титов, ты мне надоел». Надеюсь, ты меня услышала. Продолжает он гнуть свою линию и заваливается спиной на матрас, так и не сняв с себя брюки. Услышала и, как всегда, пропустила твои слова мимо ушей. Выпали в оге охлёстка, но с сарказмом, однако, Дима сейчас его не улавливает. Жизнь тебя ничему не учит. Тебя тоже. Дёрганными движениями, справляясь с ремнем и ширинкой, вообще не понимая, какого чёрта продолжая ему помогать. Только конченый идиот может добровольно продолжать держать возле себя женщину, которая тебя ненавидит и способна испортить твою жизнь. Угрима констатирую я и слышу в ответ сонные. Значит, я всё-таки идиот. Дошло до утки на пятые сутки. А ты малолетняя дура. Скажи мне что-то новое. Резко снимаю с него брюки и отбрасываю ко всей остальной одежде. Мы идеальная пара придурков. Выдаёт финальный вердикт и снова отключается.